Земля в зоне плодородная настолько, что во Вторую мировую войну фашисты из этих мест эшелонами вывозили чернозем, окультуривая им худосочные в плане сельского хозяйства немецкие поля. А радиоактивные выбросы, смертельно опасные для людей, растительности пошли только на пользу, исходя из чего здесь трава, кусты и деревья имеют свойство расти ненормально хорошо, правда, за исключением экстремально зараженных мест где растительность хилая, серая, полумертвая. Но сейчас мы находились в относительно благополучном месте с точки зрения экологии, где трава была мне выше пояса, но при этом пока что не успела разломать в крошку дорогу еще советских времен, грубо сформированную бетонными плитами, брошенными прямо на землю. Да, мощные стебли пробились между теми плитами, кое-где даже разломали их на несколько частей, Но в целом по дороге еще можно было передвигаться. А еще сегодня было ветрено, и высокая трава гнулась под холодными осенними порывами то в одну сторону, то в другую. Конечно, Шаху можно было попробовать в режиме невидимости пройти сквозь пространство и, выйдя боргом в тыл, получить серьезное тактическое преимущество. Но я понимал, что после прошлого перехода вряд ли у мутанта хватит сил повторить этот подвиг. Тулху и так неважно выглядел. Морда серая, щупло висят, глаза, как у протухшей селедки, мутные и впалые, хоть и держится пока что бодрячком, благодаря соку саркофаговой мокрицы. Потому я сказал следующее. Свой крутой пояс сними и держи как можно ниже, а восьборги его не заметят за зарослями травы. Когда я скажу, выпадай в невидимость и выдвигайся вперед, но не беги. Если побежишь, по виду травы и треску ломаемых стеблей красно-черным, сразу понятно станет, что к ним чешет кто-то крупный. А так, может, ее колебания примут за очередной порыв фетра. — Ясно, — пивнул Шах. — Траву не ломать, бежать медленно и тихо. — На лету схватываешь, — сказал я. В первом классе был бы отличником. Но для того, чтобы пойти в школу, надо сначала научиться носить штаны и щупальца побрить, чтоб не пугать детишек». Ктулху хотел было что-то ответить, но тут из динамика КПК донеслось. «Алло, шары". три минуты прошло аж две минуты назад, начиная обратный отчат, по окончании которого кузнецы получают по своей законной пуле в головной отсек. Десять, девять...» «Ну, я пошел?» — спросил Шах не особо веселым голосом. «Походу, не верил в мою затею». Признаться, я сам сильно сомневался, получится ли. Но ничего более путного в голову не приходило. И более безумного. В принципе, мозг человека и ктулху не особенно различается. Это я понял сразу, как мысленно коснулся содержимого черепушки шаха. Ктулху мутант человекообразный, по сути, человек генетически усовершенствованный. И потому мне не стоило большого труда внедриться в чердак шаха, быстро разобраться, что к чему, благо опыт уже был, и понять, где у него находится нервный центр шестого чувства, в обычном состоянии спящего что у людей, что у ктулху. Атавизм, оставшийся нам от общих предков, много столетий назад отвечавший за паранормальные способности, которые помогли выжить хилым первобытным людям, в царстве гораздо более сильных хищников, и утраченные за ненадобностью по мере развития цивилизации. Найти-то я его нашел, но сразу понял — Пробудить этот центр не получится. Есть что люди, что мутанты, у которых те способности довольно хорошо развиты для их вида. У некоторых людей и на большой земле они отлично работают. Интуиция, умение предсказывать будущее, подсознательно влиять на других представителей своего вида и так далее. А у некоторых мутантов зоны и подавно нас все способности, даже телепортация, но не у шаха. Восемь, семь, бесстрастно отчитывал динамик КПК. Иди, сказал я. И Ктулху начал быстро растворяться в воздухе, одновременно удаляясь в сторону боргов, ждавших нас с пулеметами наготове. Говорят, есть псионики, которые могут работать с куклами на расстоянии до трех километров. По моему, это брехня. Очередная сталкерская байка. Чем дальше ты от цели, тем слабее воздействие. И главное, ты должен отчетливо видеть куклу. Потому от псионика можно смыться, пока он тебя не видит. Но если увидел и установил ментальный контакт, то беда. Будешь, конечно, дергаться, как муха, прилипшая к кончику языка хамелеона. Но шансов вырваться будет примерно как у той мухи. Шесть, пять. Я не видел боргов. Но их вот-вот должен был увидеть шах, двигавшийся к нему в режиме невидимости. А я сейчас держал мозг Тулху и смотрел вперед его глазами, понимая при этом, что по мере удаления мутанта от меня связь с его головой становится все слабее и слабее. И когда я, бросив демаскирующий КПК, побежал за Шахом, изо всех сил стараясь не потерять контакт с его глазами, ищущими засаду Боргов, и понимая, что если Борги заметят меня раньше, чем Шах увидит их, то кранты моей дурацкой затеи, так как стрелять по мне — Красно-черные начнут прямо через пока что невидимого для меня шаха. Но все же мутант увидел их раньше. Они особо и не прятались. Тупо повалили корявое дерево, росшее возле дороги. Влагодурье у новейших экзо запасом. Можно целую рощу выкорчевать, что называется голыми руками. И, повалив, рассредоточились за стволом, давшим дополнительную защиту от огня противника. Но не от всей удара. Бить через чужую голову в полную силу, разрывая нейронные связи в мозгу и превращая врагов в дебилов, было глупо. Растрата нервной энергии колоссальная, да и вообще не факт, что такое у меня получится, работая через оператора. Вдобавок и шаху, наверное, могло прилететь от такого удара. Потому я сделал все гораздо проще. Отвел боргом глаза. Ну, как отвел? Послал сигнал через мозг Тулху, как через почтовый ящик-посредник, совершенно не представляя, получится ли. И заорал шаху, что есть дури. «Стреляй!» Разумеется, мысленно, так как пальцы боргов лежали на спусковых крючках, и достаточно было малейшего звука, чтобы вонючий воздух зоны разорвали шесть длинных очередей. И шах начал стрелять. Думаю, борги, привыкшие ко всему в зоне, не особо поразились, увидев, что из высокой травы гнущиеся под порывами ветра, внезапно вынурнули два здоровенных револьвера и начали палить в их сторону. Скорее всего, они гораздо больше удивились тому, что те револьверы они видят расплывчато, словно после литра самогона, а их пальцы, которые должны уже были целую секунду давить на спусковые крючки, слушаются крайне плохо. Конечно, они начали стрелять в ответ по вспышкам из стволов револьверов, что вполне логично, но толку от этого было немного. Как, впрочем, и от стрельбы шаха. Я с ужасом понял, что мутант стреляет крайне хреново. Возможно, потому, что я не предупредил его о своем присутствии в его голове, а он его ощущал, и это сбивало его с толку. А может, он просто не был приучен таким вот образом работать с двух лап. Все-таки стрельба из любого непривычного оружия требует определенных навыков, А огромные штурмовые револьверы РШ-12 — довольно своеобразный огнестрел. Хотя, на мой взгляд, для Ктулху подходят как нельзя лучше. Но пока что пули летели мимо и у Боргов, и у Шаха. А я бежал со всех ног, понимая, что если сейчас не удержу контроль над головой мутанта, то Борги немедленно придут в себя, и тогда не поздоровятся нам обоим. И потому, как только я более-менее внятно увидел первый тяжелый тактический шлем экзоскелета, выстрелил с бедра, в полной мере ощутив слегка позабытую мощь штурмового автомата АШ-12. Нет, отдача у него вполне сбалансирована. Но это примерно как держать в руках дога, который вдруг гавкнул в полную силу своих легких. Сам на задницу не садишься от раздавшегося сотрясения воздуха но вполне понимаешь, что за зверюга у тебя в руках. Первый блин оказался некомом. Бронебойная крупнокалиберная пуля толстенное стекло экзошлема не пробила, но силы ее удара вполне хватило, чтобы вмять его вглубь, отчего мгновенно покрывшаяся мелкой сетью трещин стекло просто вдавило лицо Борга в его череп. Получилось жутко, но эффектно, когда из шлема во все стороны брызнула кровь даже не фонтаном, а веером. Разумеется, тот, кто был внутри экзоскелета, умер сразу. Но оставались еще пятеро его товарищей, контроль над которыми через голову шаха я уже держать не мог. Нервные силы почти закончились, а для того, чтобы покинуть чужой мозг, они тоже нужны. Образно говоря, с чужого чердака так просто не свалишь. Надо хотя бы по лесенке спуститься. На что нужны силы и время? Немного, но нужны. В общем, пока я отсоединялся от тыквы-мутанта, борги пришли в себя и осознали следующее. По ним стреляет какой-то тип в костюме ненавистной группировки воля и уже успел убить одного из их товарищей. А рядом с ним из воздуха стремительно материализуется фигура еще одного заклятого врага, любого сталкера, на которого у каждого бродяги зоны рефлекс один. «Если хочешь выжить, стреляй, потому что убежать не получится». Бывают в бою мгновения, о которых ты потом будешь помнить всю жизнь, если выживешь, конечно. Такие, как сейчас, например, когда твой тренированный во многих битвах мозг за крохотную долю секунды оценил ситуацию, и ты понял, что не вывозишь ее ни разу. Что палящие над духом револьверы шаха не в счет, потому что лупят они куда угодно, только не в цели. И что пока ты будешь пытаться из своего автомата убить пятерых врагов, Они со стопроцентной вероятностью изрешетят тебя очередями. Одного, даже, может, двух завалишь, но остальные однозначно грохнут тебя. И тут меня словно изнутри что-то толкнуло. Нет, не толкнуло. Шарахнуло, словно током, отчего я вместо того, чтобы стрелять из своего АШ-12, отпустил его рукоять и выбросил вперед пустую правую руку так, словно швырял в борго в гранату весом в два пуда. От такого рывка резко заныл локоть, но эта боль осталась где-то на краю сознания. Гораздо более ярким ощущением было чувство, что по моему телу от живота через руку стремительно прокатилась огненная волна и, прорвав кожу ладони, вырвалась наружу. Эффект этого оказался ошеломляющим. Ближайшего ко мне Борга швырнуло на спину, при этом я увидел, как у него просто оторвалась голова. Остальным прилетело чуть менее существенно, но тоже мама не горюй. Что их пошибало с ног, это понятно. Но при этом у одного рука неестественно загнулась назад, за спину, и на нее он спиной рухнул. У второго стекло шлема покрылась белой сетью трещин, хорошо хоть внутрь шлема не вошло. Но, думаю, борк однозначно перестал что-либо видеть. Вот его вмялся в грудь броненагрудник, отчего красно-черный, упав на спину, только хрипел, рефлекторно скребя пальцами по деформированной броне. Двум другим, что стояли подальше, повезло больше. Их просто сбило с ног. В принципе, небольшая проблема для тренированного бойца. Скочил и дальше в бой. Но это лишь в том случае, если ты не в тяжелом штурмовом экзоскелете. Конечно, за счет силовых приводов боец в экзоскелете — это не средневековый рыцарь, который, упав, не мог подняться с земли, без посторонней помощи. Но для того, чтобы встать, ему все равно нужно больше времени, чем человеку без брони. Зато бойцу в более легком бронекостюме требуется совсем немного времени, чтобы поднять ствол автомата и несколькими короткими очередями закончить неравный бой. Ерунда, что благородные воины не добивают лежачих. верить это взятая из сопливых рыцарских романов. Бой не закончен, пока враг не мерз. Или, если тебе это надо, не взят в плен, обезоружен и надежно связан. Это аксиома войны. В противном случае валяющийся на спине противник непременно попытается тебя убить. Что, кстати, и сделал борг с металлическими погонами лейтенанта на плечах своего экза, по всей вероятности, командир отряда. Приподнял пулемет, пока я разбирался с остальными, но шаг оказался быстрее садив ему пулю в бронестекло пачки в упор, после чего с киношным пафосом произнес. «Это тебе за лохов». «Круто», — сказал я, — «метко стреляешь». «Пожалуйста», — обиделся мутант. «Я, кстати, только что спас твою башку от очереди, так что даже не думай повесить на меня долг жизни, — перебил его я. Я только что спас и твою тушку тоже, а в групповом бою долгами жизни не меряются. Ну, нехотя согласился Шах. «Пойдем глянем, как там наши контролеры».